Глава первая Немёртвый рыцарь Двое мужчин шли по тёмному и влажному дну долины. Один был скрыт тёмно-синей робой, так что не было видно даже его глаз. Ростом он был с ребёнка, но временами мелькавшие алые глаза не имели ничего общего с детскими. На его спине был гроб размером с него самого. Вторым был лысый и мрачный старик. Обе были из организации исследователей запрещённой магии. Так называли всю запрещённую странную магию, свистящие демоны. В состав организации ходили блестящие, но сошедшие с верного пути маги. Они убивали и проводили эксперименты на людях, и без изъерения совести использовали антирелигиозную магию. Хоть они и считались опасными для страны, но оставались практически неуловимыми. и потому неподконтрольными. Ребёнка в Робе звали Манига. Хоть он и родился в престижной семье белых магов, которые занимались исцелением, он предал свой род и вступил в Свистящего Демона. И теперь проводил исследования, связанные со смертью и использовал магию на трупах. Старика звали Бруик, будучи тоже членом Свистящего Демона Он прибыл в Дайлюну как помощник Маниги, а в молодости он прослыл искусным магом, уничтожавшим монстров, разжидавшихся из скопления маны, но то было тогда. Состарившись и находясь на пороге смерти, он проиграл желание познавать суть магии и присоединился к организациям. «Я ощущаю поток маны, место труднодоступное, если человек исчезнет, «Никто не будет задавать вопросов. Можно схватить спутника и использовать в качестве материала. Никто не подумает, что это наша работа». Осматривая скалы, Брэйк улыбнулся и облизал губы. Манига не обращал на него внимания и шёл дальше. Стрих в спешке последовал за ним. Наконец Манига остановился и присел перед скелетом. Он был закован в броню. И в руке у него был огромный меч, а рядом валялся шлем. Манига, чего ты так спешишь? В этом скелете ещё осталась мана. Что? Бруик встал рядом с Манигой и посмотрел на скелета. Кости были практически чистыми. Внутри костей была сильная мана, что препятствовало разложению. Мана считалась святой силой, обитающей во всех вещах. Она являлась частью души. После смерти она обычно выходит из тела и растворяется в воздухе. Но если у кого-то оставались сожаления, манна оставалась в теле, заставляя кости двигаться. Однако это броня. Я такую не видел. Это ведь цельный доспех, который когда-то считался обязательным. То есть, мана хранилась две сотни лет? Нет. Ах, та месть, сосредоточение маны. Поэтому разожение могло замедлиться. Кто же ему торочне было о чём сожалеть? Отличная нежить получится. Манига поставил гроб и открыл крышку. Внутри были магические катализаторы, книги и лекарства. Что ж, покажите свою магию смерти, господин Манига. Брэкс сел на камень неподалёку и поставил фонарь на землю. Манига достал из гроба металлическую павочку и банку с тёмно-красной жидкостью. И нарисовал круг вокруг скелета в броне. Дальше он взял бутылку и посыпал порошком бронированного скелета. Этот порошок получился по тюмубийству и смешиванию множества разных монстров. Манига взялся за скелета, чтобы сместить в центр круга. Её тяжести поморщился. Это броня, это орган. Металлический мета-орган был тяжёлым, поэтому она ниго не мог нормально сдвинуть тело. Что за nonsense? Деvoid брони из органа, в ней невозможно двигаться. Но есть записи, что броня из магического метала использовала королевство Регион во время объединения восьми стран. Не, ника оно более шугрешением для каких-то торжеств. Нет людей способных носить такое. Это лишь глупая забава для невежественных историков. Боже не знаю, зачем он это нацепил, но наверняка это лишь глупое увлечение какого-нибудь аристократа, или он нужен был для какого-то мероприятия. Понятно. Возможно, ты и прав. Монига направил палочку на скелета. В голове появились магические формулы, и благодаря селе маны они попали в воздух. Над скелетом засияла ритуальная магия. «Мёртвый, повинуйся мне!» Прозвучал крик Мониги, и в глазницах скелета сгорелся алый огонёк. Всё тело задрожало. «У меня получится!» Какой ненемёртвый рыцарь. Хм. Что я ожидал от потомка знаменитого рода белых магов? В твоём возрасте ты уже соище искусен, господин Манига. Ты можешь показать что-то интересное. Не люблю, когда упоминают мою семью, но мне приятно слышать комплименты от тебя, господин Бруик. А? Скелет медленно поднялся, и ошерошенный Манига смотрел на него. Поскольку нежиз создавалась на основе имеющейся маны, его силы основывались на том, что было при жизни. Манига не думал, что человек-баран из магического металла сможет двигаться. Он считал, что придётся для начала снять броню, но никак не мог подумать, что монстр встанет сам. "Замахни мечом", приказал Манига. а скелет кивнул и взмахнул огромным мечом. Здоровенное лезвие разрезало воздух на огромной скорости. Манига не смог выдержать этой мощи и упал. С него свалился капюшон и показалось лицо ребёнка, которому не присущ был зловещий гений. О, «Вот это сила! Эй, господин Манига, ты в порядке?» – спросил Бруик, а уголки губ товарища приподнялись улыбки. Да, потрясающе. Это не просто нежить. Возможно, с ним получится заставить бояться даже королевств Ригоус. Возбуждённый манига кричал ближе слюной. Э- это уже отожение. Возможно, на этой земле укрепило мано этого скелета. Возможно, здесь есть и другие такие же хороши тропы. Господин Бруик, давайте позовём и других членов свистящего демона и соберём армию, а потом уничтожим город. Ревеер. Э, правда. Получилось очень сильное нежить. Думаю, стоит обсудить вопрос более глубокого изучения магии смерти. С упкой на лица, Бруик смотрел на скелета. Верно, так и сделаем. А потом обратимся к жителям страны в нежить. И мое ничтожное, м- королество Региос, не способное понять, всю прелесть всесильного демона, а после смерти обратить их навечно в наших рабов. Ха-ха-ха. <свестит> Это просто великолепно. Они ведь и разговаривали, когда тело скелета начало дрожать. Э-э, э-э, королевство Региос. Брейк перестал смеяться. И посмотрел на мертвеца. Эй, у него осталось сознание? Такого не может быть. Он случайным образом произносит слова. Из-за сильных сожалений он может это выдать простой реакцией на слова из воспоминаний. На это всё. Всё же, он же давно умер. Чудо уже то, что у него сохранилось мана. Он никак не мог сохранить разум. Королевство Региос, королевство Региос. Не позволю уничтожить. Королевство Региос, объединить западные земли. Скелет взмахнул огромным мечом. А? Магни перевёл свой взгляд с брыггины скелета и выдал удивлённым голосом. Звук был ужасающим. Меч ударился о землю, подняв пыль. Брэйк стал вытирать пыль, попавшую глаза рукавом. Б «Быть не может. И все же это не старый троп. У него хватает воли, чтобы быть и против некроманта. Эй, господин Манига, сделай что-нибудь!» – кричал старик, а верхняя часть тела Манига завалилась. «А?» Было очевидно, что он уже был мертв. «П-почему я жив?» Э-э. Скелет смотрел в лицо Брюйга. Земля поглоти. Брюг взмахнул посохом и ударил по земле. На ней появились магические письмена, и ноги скелета начали тонуть. Э-э. Тело скелета уходило под землю. Земля, застынь. Он продолжал использовать магию, когда половина тела скелета оказалась в земле. Она затвердела. «Земля! Окаменей!» Появина тела скелета оказалась погребена, а потом почва изменила свою форму и окименела. Вздохнувший с облегчением Бруик встал на колени. «Ха-ха-ха… Должно быть, когда пришел в сознание, его мысли стали путаться. Вот ведь жуткий тип. Все же господин Манига ошибся…» Тут Бруик почувствовал, Подсыпа ещё гороташ нату. <къех> Похоже, я слишком переуновался. Магия изменяющая форму вещества требует соответствующей компенсации в виде маны. Если делать это непрерывно, то это скажется даже на таком маге, как Бруик. Обычно на подобное требуется немного больше времени. Поэтому можно сказать, что получилось всё лишь потому, что это был Бруик. На следующий момент стена начала рушиться, и появился бронированный скелет. Он силой выпрыгнул из плена и с шумом приземлился на землю. "Что бы быть не может", произнес Бруик в спешке отступая. "Огонь, сожги его!" зарек на прояв позах на скелета. На его кончике появилось пламя, принявшее форму сферы, которое полетело к скелету. Тот взмахнул огромным мечом, и огонь растворился. Всполохи разлетелись во все стороны, потому Бруиг прикрыл рукой лицо. Что за нелепица! Не жить должно подчиняться! Старик открыл глаза и увидел перед собой стоявшего скелета. Он снова занёс меч. Что? И в следующий миг, начиная с черепа и заканчивая промежностью, Бруига разрубили пополам. Хлынуло огромное количество крови. Из расечения стали вываливаться внутренности. Первая и левая половины тела старика упали.